Глава шестая Ну и перина, я провалилась в нее, как в сугроб Неужели? Аким, убери руки Где ты видишь руки? Я не вижу, я их ощущаю Чувства тебя обманывают Сейчас как дам в глаз И не будет жалко? Ни капельки Врежу так, что завоешь. Степановна проснётся. Её из пушки сейчас не разбудишь. Слышишь, как храпит? Как тигр рычит? Никогда не думал, что женщины так могут. Могут. Я вот тоже постарею. Ты никогда. Так, где тут ручки наши шелавливые? Вот им, вот. Больно. А ты не распускай. Я спать легла. Причём прямо в колготках. Ты бы ещё бронежилет надел. Если б был на деле, Раз по-другому от тебя защититься нельзя. Ты всегда берёшь женщин штурмом, то на мирной осадой. Я всё-таки сын полковника и внук генерала. Да ну, вместо того, чтобы приставать, рассказал бы лучше. Я не пристаю, я выказываю своё расположение и симпатию. И многим ты её уже выказывал, только тебе одной. Я, конечно, сразу же поверила, обрыдалась тут от счастья. Можно подумать, у тебя до сих пор ни одной девушки не было. Это всё несерьёзно. А сейчас серьёзно? Чрезвычайно. Хочешь, я тебя с моими родителями познакомлю? Хоть завтра бросим эту чёртову горку и поедем. Набросались мы. Ну познакомишь, что из того? Ты, наверное, уже с десяток кандидаток на смотрины приводил. Никого. Врёшь. Ей-богу, Рита, мать на меня даже ругается. Хоть бы посмотреть, кто у тебя бывает. Может, мужики голубые? Она уже лет 5 пытается меня женить. Ты им понравишься, обещаю. Почему у тебя досмотрин не доходило? Плохие встречались? Разные, были и очень хорошие, в принципе, только душа не лежала. А ко мне, значит, лежит. Ещё как? Так, руки уже убрал. Тота, -то. значит, бросал девушек, расставался, от некоторых, правда, убегал. От меня бы не сбежал. Я и не хочу. Опять руки, связать их тебе, что ли? Ещё раз распустишь, будешь спать в машине. Что ты? Мне там будет холодно и одиноко, страшно. Сейчас я тебя пожалею, бедненького, и возьму на ручки. А кем я замужем? Неправда. Это почему? Нет обручального кольца. Может, я просто не ношу? Женщины всегда носят. Ладно, формально я не замужем, но фактически да. Когда ты его бросай и уходи к мне, раз он тебя обижает. Ты, конечно же, обижать не будешь. Никогда. Все вы так обещаете, знаю. Злая ты. Извини, это я не на тебя злюсь, на себя. А таком парне, как ты, я всю жизнь мечтала. Высокий, красивый, умный, добрый. Вот он рядом, даже как бы в невесты зовёт, а я. Что ты, Рита, не обращай внимания. Не плачь, не надо ей Богу. Что он за птица такая, чтобы из-за него плакать? Это я птица. Он пчела. В смысле, жалит. Да нет, его предок наполеоновский солдат, попавший в плен в войну 1812 года и оставшийся в России. Фамилия предка была Абей, что в переводе с французского пчела. Так он Абей, его фамилия Телюк. Ещё лучше. И этот Телюк позволяет себе, он что, бьёт тебя, обзывает Что ты? Он обо мне заботится, сам делает всё по дому, даже еду готовит. Он ласковый, покупает мне подарки, прямо как отец. Тогда почему ты плачешь? Я его люблю, если бы ты только знал как. Как последняя дура, наверное. Вот сейчас лежу рядом с тобой, а думаю о нём. Где он, с кем? Он тебя бросил? Просто уехал на неделю, неожиданно, не предупредив заранее. По-свински, вот именно. Уходи ко мне. Я же его люблю. Разлюбишь и полюбишь меня? А если нет, я буду стараться. Ты как ребёнок, большой, сильный, но ребёнок. Я же не кукла, которую можно отнять у другого и забрать себе. Я живая. А я? Что, по-твоему, я делаю в горке и этой прилеповке? Командировка давно закончилась. Ситуация с привидением выяснилась. Так ты из-за меня? Господи, я думала, Дуня Она же малолетка, я бы не сказала, это ещё та малолеточка, характер ицунь её. Её будущему мужу придётся объясняться в любви стоя на коленях, а потом ходить по струнке. Заметил? Я не слепой, хотя она замечательная девушка, искренняя, чистая, только маленькая ещё. Вот и полюбил бы её. Мне нравишься ты, и ты мне нравишься. Но что делать, если мы встретились чуть позже, чем следовало? Ничего ещё не поздно. Если бы, расскажи мне что-нибудь из себе, а то уже несколько дней вместе такое пережили, а по сути ничего, кроме имени. Нечего рассказывать. Изменил семейные традиции. Вместо офицера стал историком, работаю в государственном архиве. Зарплата, конечно, не очень. Я подрабатываю, не волнуйтесь, нам будет на что жить. Не волнуюсь, я по деньгам парней себе никогда не выбирала. Родители у тебя работают? Отец военный пенсионер, но трудится в каком-то оборонном обществе, мама учительница, до пенсии ей пару лет. Живут отдельно? Мы 20 лет по гарнизонам скитались, отца все переводили, а потом приехали в столицу и стали жить у дедушки, в его генеральской квартире. Дедушка с бабушкой умерли, а квартиру родители разменяли. Она была большая и в престижном доме, поэтому нам за нее без всякой доплаты дали две двухкомнатных. Какой завидный жених. Не издевайся. Я вправду. И как это тебя до сих пор не ахомутали? Пытались, но я не лошадь, чтобы позволить надеть хомут. Зато сейчас шею вытягиваешь. Из твоих рук хоть йрмо начинается. Молчи уж, богатый женишок. Мы вот с отцом всю жизнь в однокомнатной квартире. Папа сам перегородку вниз сделал и всё. Правда, сейчас в этой квартире никто не живёт. Почему? У папы есть женщина, он у неё, а я у Кузьмы. Ты конь ещё и Кузьма? Перестань. Он умный, смелый, честный. Он мне жизнь спас. Во Франции, когда за нами на машине гнали и стреляли, он сбил их в пропасть. Читал в твоей газете. Как я понимаю, он вместе с тобой в той машине был, себя тоже спасал. Какой ты? А разве не так? Мне не нравится, что он тебя обижает. Он не обижает. Тогда почему ты плачешь? Я мы прожили вместе полгода, а я до сих пор не знаю, кто я ему. У него ко мне серьёзно или так? Он, когда мы познакомились, долго рассказывал мне, как любил свою первую жену, а мне ни разу не сказал, что любит, хоть бы намекнул. Он был женат 15 лет. Потом жена его нашла немца, он у нас филиал фирмы возглавлял, и уехала с ним в Германию, ребёнка родила, а старшая девочка, Вика, осталась с отцом. Ей 13, она сейчас в летнем лагере. Вы с ней ладите? Замечательно. Когда переехала, больше всего её боялась, что скажут, как посмотрят. Оказалась умная девочка, разболованная немножко, но добрая. Мы с ней как сёстры. Она мне говорит: "Не обижайся на папу. Он и маме пока вместе жили, ни разу не говорил, что любит". Так она на него даже ругалась: "Уберюк, ты оставайся с нами насовсем". Ну вот опять захлюпала. Прости. Не за что прощать. Хочу тебя пожалеть, но боюсь, что будешь по рукам бить. Не буду. Я тебе голову на плечо положу, можно? Конечно. Хорошо, если бы ты был моим братом. Не надо. Ладно, ладно. Давай ещё о чём-нибудь поговорим. Не спится. Луна вон какая, в доме светло как днём. И мы с тобой вдвоём в этом лунном свете. Да ты ещё и поэт? Сам стихов не пишу, но других знаю, почитать? Дуня, почитаешь, она оценит. Далась тебе Дуня. Хорошая девочка, вы замечательно друг другу подходите, честное слово. Позволь мне самому решать. Иногда нужно, чтобы подсказали. Я тебе полночи подсказываю. Мне уже поздно, я пристроена. Это мы ещё посмотрим. Не угрожай, а то Кузьма тебя заколдует. Так он ещё и колдун? Ну ты и вляпалась. Я серьёзно. Сама видела, как он однажды трёх здоровенных мужиков заставил делать всё, что хочет. Они нас убить хотели. Это просто гипноз. Может, и гипноз, но он это умеет. Меня однажды загипнотизировал. Зачем? Чтобы не мешала ему готовить. Это в моей квартире было. Мы тогда только-только познакомились. Он есть хотел, а я мешала. Может, он что другое хотел? Нет. Я тогда даже обиделась, что не это. Мне так хотелось, чтобы он видел во мне женщину. И когда он разглядел? Наверное, когда мы из Франции вернулись. И то, если бы я по-наглому не приехала в аэропорт, где он встречал дочку. Значит, он еще и слепой. Не думаю, может, просто боится. Чего? Что я брошу его, как первая жена. Он развод очень тяжело переживал. Даже год спустя, когда мы познакомились. Не хочет привязываться. А я чувствую, что рядом с ним меняюсь, становлюсь другой. Если бы ты только видел меня до знакомства с Кузьмой, такая оторва, вредная, злая, неправда. Очень даже правда. Это он тебе внушил. Успокойся. Как я могу быть спокойным, когда ты рядом, когда ты плачешь? У меня плечо уже мокрое. Я уберу голову. Не надо. Я не по этому. Мне тебя жалко. Мне себя саму иногда жалко. А что сделаешь? «Может, он тебя присушил, этот колдун? Давай найдем такого, что отсушит и присушит к тебе. Я хочу, чтобы ты сама». Он, как мне кажется, тоже этого хочет. «Не знаю, Аким, ничего не знаю. Приехала сюда на зло ему, думала, ты Грааль нашел и тебя на заграничный симпозиум позвали, а я вот найду апостолов и меня позовут». «Позовут, если найдем, гарантирую». «Ты думаешь, они действительно существуют, апостолы?» Это ты у меня спрашиваешь, кто их видел? После всего, что произошло в последние дни, я глазам верить боюсь, тем более что всё было в попыхах. Страшно там в подвале. А ты, историк, лучше должен знать. С точки зрения истории эти апостолы миф. Почему? Потому что не могло быть фигур в рост человека из золота или серебра. Их некому было в то время изготовить и ниоткуда привезти. Фигуры могли быть позолочены деревянной резьбой, типичной для того времени. В католических храмах и сегодня таких полно. Но это в храмах. Сомнительно, чтобы дерево в подвале пережило века. Или сгнило бы, или шашель съел. Шашель древесный жучок. Если заведётся, любое дерево переработает в пыль. В наше время есть специальная пропитка, но в то время не было. Хотя золотое покрытие, но за деревянные фигуры хотя они и представляют историческую ценность, не стали бы убивать. И графу незачем было их прятать. То, что мы видели, подтверждает подлинность письма Чешкевича. Золотые блёстки на ветхой рагоже. В этих кулях было золото. Кроме того, в письме графа Чешкевича утверждается, что каждый кульс трудом несли двое. Значит, золотые. Пусть даже позолоченное серебро, всё равно мировая сенсация. Тебя на руках будут носить. Я попрошу, чтобы и тебя несли рядом. Вот только куда апостолы подевались? В прилеповку их точно не привозили. Эти бабки знали бы, перепрятать далеко их тоже не могли. Вы видели апостолов всего 2 дня назад. 12 тяжеленых скульптур. Загадка. Но мы её разгадаем, если повезёт. А если нет, вернёмся домой не солоно хлебавши. В историческом поиске это бывает сплошь и рядом. Я не хочу, не солоно, мы должны их найти. Попытаемся. Кузьма бы нашел. Конечно. Не издевайся, мы с ним этой весной полтора миллиона долларов нашли, которые грабитель спрятал. Лес, снег и никакой карты. Кузьма за четыре часа. Читал в газете. Ты случайно тогда не приврала? Точно в глаз получишь. Молчу. Ты не молчи, думай. Кузьма говорил, люди не собаки, они не чувствуют, они думают. Ты теперь целый вечер будешь его цитировать? Если поможет. Тогда надо было его сюда везти, не выпроваживать за границу. Пусть бы он тебя и от еретника спасал, и по подвалам водил. А ты злой. Не зли и буду добрым. Обещал не обижать. Стараюсь изо всех сил, но очень трудно. Я ведь тебе не рассказываю, какие замечательные девушки были в моей жизни. А я не упрашиваю взять меня в жёны. Договорились. Пойду я, наверное, в машину. Не уходи. Что так? Мне будет страшно одной. Здесь же Степановна. Она так храпит, что есть она или её нет. Прости, если обидела. И ты меня прости. Давай спать. Давай. Только ты пообещай, что не будешь ко мне приставать. Это трудно обещать, и ещё труднее сдержать слово. Ты постарайся, я помогу. Вот, отодвинусь к краю, укутуюсь в своё одеяло, буду молчать. Я постараюсь. Но ты мне тоже пообещай, что если у тебя вдруг с этим Кузьмой, словом, если у вас, поняла, тогда я куплю бутылку шампанского и букет цветов. Я сам куплю. Ты только дай мне знать любым способом. Я буду ждать. Обещаю. Спасибо, что сказал. Почему? Ночь, луна, Аперина, девушка рядом, а вечером ещё настойка боярышника случилась. Теперь я верю тому, что ты говорил прежде. Какая ты? Я говорила вредная. И за что вас вредных любят? Причём сильнее, чем хороших? В том-то и беда.